Глава 14. После того страшного разговора прошло больше месяца. Когда Демьян признался мне в том, что его так сильно гложет, я уже сто раз подряд пожалела, что полезла в его жизнь. Мне стало как-то не по себе. Некомфортно, стыдно, будто я сделала что-то не так. Я практически нашла ответы на все интересующие меня вопросы, которые были покрыты мраком. Поняла, почему Демьян Захотел меня на роль суррогатной матери. Я напомнила ему его жену. Он очень хотел ребенка, но ребенок его погиб. Чтобы заглушить боль утраты, он решил немедленно попытаться еще. Димьян верит, что Алсу придет в себя. Для этого он поместил ее в самую лучшую клинику, где ей тщательно занимаются образованные специалисты. Но врачи предполагают, что если им удастся вернуть к жизни Алсу, Она, вероятно, не сможет ходить из-за травмы позвоночника. Конечно, роды ей будут противопоказаны. Поэтому Демьян начал искать суррогатную мать. Я старалась не вникать в эту ситуацию, как в свою собственную, ведь проживать такое очень тяжело. Да, мне было больно понимать и узнавать, что меня используют, но мне что-то подсказывало, что в будущем что-то изменится, что я, возможно, не забеременею, и Демьян меня отпустит с миром или вообще передумает. В любом случае, я подписала договор и не имею права его нарушить, а также я пообещала Демьяну, что буду послушной. Но все равно я ищу выход. Ищу такой выход, который бы устроил всех и никому не причинил бы боль. Живя в доме миллионера, я думала, что заскучаю, но скучать мне не приходится. У меня началась новая жизнь, и она даже насыщеннее, чем у самого успешного бизнесмена в стране, Демьяна Алаева. Я живу по четкому графику и веду четкий образ жизни, который мне составили специалисты для успешного и быстрого зачатия. Подъем, зарядка, здоровый и полезный завтрак, бассейн, йога, пешие прогулки в саду, регулярное посещение врачей. Я даже веду личный дневник, в котором фиксирую все, что со мной происходит, чтобы Демьян видел, что я добросовестно выполняю договор и стараюсь. Да, я стараюсь лишь для того, чтобы он меня отблагодарил, ведь мне кажется, если я буду делать все правильно и не буду его злить, могу попросить об одолжении за свою покорность. А я планирую в скором времени попросить Демьяна, чтобы он привез мне сюда сестру, чтобы забрал Таю из заведения для леди навсегда. Я действую мягко и постепенно. Две недели назад я уже добилась того, чтобы Демьян дал мне возможность поговорить по телефону с Таей, и он согласился после того, как я показала ему свой блокнот, исписанный в каждой строчке за эти две недели. Изучив его, на следующий день он подозвал меня к себе и протянул в руки телефон. «Это тебя». Пожав плечами, я ответила на звонок, даже не подозревая о том, кто бы это мог мне позвонить. «Алло?» Я услышала тоненький голос сестрички, едва не разревелась от счастья. Сдержалась, чтобы не прыгнуть на Демьяна и не поцеловать его в щетинистую щеку. Да, я такая порой бываю слишком эмоциональная. Мы с сестрой говорили около часа, никто не посмел нас остановить, выхватив телефон. Слово Аллаева закон. Тая мне все о себе рассказала. Как она живет, как к ней относятся, чему их учат там. Ее голос был грустным, она постоянно умоляла меня приехать. По щекам потекали слезы. Слушать ее печальный голосок было мучительно больно. «Забери меня, Рори! Пожалуйста! Я так сильно по тебе соскучилась!» «Потерпи, малышка, потерпи! Я обязательно что-нибудь придумаю, клянусь!» Жизнь не шла, а летела. Я постоянно вспоминала тот горький эпизод, проведенный в больнице. Он не давал мне покоя. Эта Алсу начала мне сниться. Опять это призрак, который что-то хотел мне сказать, но не мог. Она плакала и смотрела на меня с презрением, будто я в чем-то виновата. будто это я ее сбила. Ужас. Мне стало страшно засыпать. Иногда я даже заваривала себе успокоительные сборы. «Аврора, автомобиль вас ждет», — отчиталась служанка, постучав в дверь моей комнаты, — когда я вынурнула из тягостных воспоминаний. Поправив прическу и разгладив складки на платье, я последний раз глянула на себя в зеркало и вышла из дома. Сегодня меня ожидала контрольная УЗИ. Демьян уехал в командировку, мы ждали его возвращения вечером. В клинику я поехала сама в сопровождении охранника. Еще несколько дней назад я начала замечать за собой некоторые изменения в своем самочувствии, На который я особо не обращала внимания. Думала я это из-за того, что я плохо сплю, из-за кошмаров. Добрый день, как ваши дела? вежливо спросила меня мой гинеколог, приглашая на кушетку. Спасибо, вроде все хорошо. Персонал здесь, конечно, щедро так выслуживался. Врачи готовы были носить на руках своих клиентов и ножки всем целовать, особенно мне. Ведь Демьян слишком щедро им платил. Каждый новый прием начинался с миллиарда вопросов и комплиментов. «Вроде или...» Анна Павловна приступила к диагностике. «Что вас беспокоит?» Она начала всматриваться в монитор аппарата УЗИ и как-то странно хмурилась. «Не высыпаюсь?» «Еще?» «Тошнота небольшая, слабость», вздыхаю. «Наверное, это все из-за недосыпа». Она резко распахивает глаза, смотрит на меня с широкой улыбкой И восторженно вскрикивает: Ох, ничего себе! Вы не поверите? Аврора? Да вы беременны? Да, я и правда не верила. Меня накрыло каким-то невероятным шоком. Особенно, когда врач уточнила одну очень важную деталь. Я на какой-то инерции вышла из клиники и едва не села в чужую машину, так похожую на нашу. Лишь голос охранника немного привел меня в чувство, но не потому что... Потом я опять погрузилась в свои мысли. «Боже, это же надо такое! Не могла я так быстро!» Скажу новость Демьяну, интересно, как он отреагирует. Меня все трусило. Я заметила, что мои руки лежат на животе и поглаживают его. Сами по себе. Поверить не могу. Я беременна. Как же быстро это случилось. Наверное, мы с Демьяном идеально совместимы. Организм молодой, да и мы с вами как следует старались, все делали правильно и с ответственностью, вели четкие контроль, и, честно, мы не ожидали, что получится такой сюрприз. Надеюсь, Демьян Маркович обрадуется вдвойне. Анна Павловна мелодично рассмеялась, подмигнув. Не представляю, что ждет Демьяна, когда он узнает не только новость о том, что я беременна, но и кое-что еще. Машина паркуется возле дома Алайва. Я вижу знакомый, роскошный автомобиль, и у меня радостно дергается сердце в груди. Демьян уже вернулся. Фух. Мне нужно настроиться и сказать ему это. Но не успеваю я закончить свою мысль, как дверь дергается, и меня резко хватают за локоть, буквально насильно и очень-очень грубо выволакивают на воздух. Что вы? Молчать! Один из амбалов-мордоворотов жестко меня пресекает. «Идем с нами, немедленно. Хозяин желает тебя видеть». Их двое. Главные из личной охраны Алаева. Они словно меня поджидали, как коршуны, караулющая дичь. Мужчины схватили меня под руки и потащили внутрь дома. «Да вы что делаете? Я ведь... Я... Мне нельзя!» Пыталась им сказать, но они заткнули меня грубой бранью, я вообще ничего не поняла. «Да что происходит? Демьян!» кто дал им право так себя вести. Демьян мерзавцем до этой руки потрывает. Меня бесцеремонно втолкнули в кабинет Демьяна. Я не устояла на ногах, за что-то зацепилась и упала на пол на колени. Подняла глаза, когда увидела темную и высокую фигуру перед собой. «Демья, молчи!» Он набросился на меня сверху и схватил за затылок, сжав волосы. «Дрянь!» Резко встряхнул. Я узнал, кто виновен в смерти моего нерожденного сына. «Что?» Он бросил мне в ноги какие-то бумаги. «Читай!» Меня все колотило, и я вообще ничего не соображала. Что с ним? За что он так со мной? Почему набросился? Трясущимися пальцами я стала листать документы. Там был какой-то текст, подробности расследования и, самое важное, снимки с видеокамер. Жизнь пролетела перед глазами. На дом снимке я увидела знакомый автомобиль и человека, сидящего в нем. Женскую фигуру со светлыми волосами, с розовой кофточкой, моей кофтой. Это была я. А на втором снимке этот же автомобиль запечатлен во время трагического ДТП, на котором сбивает человека, но очень блекло и размыто. «Это твоя машина, Аврора, а? Отвечай!» «Да, моя». Моя машина, которую мне подарили родители. Моя? Так это сделала ты? На снимке ты. Кажется, я кое-что поняла. О, Господи! Глянула на дату и вспомнила тот самый день. Ну как такое возможно? Как? Таких реальных совпадений в жизни не бывает. Мое сердце сжалось в груди, и я немедля ответила. Да. Это была я, потому что у меня просто нет выбора. Так надо. Это единственный выход. Я должна сказать именно так. Должна взять вину на себя, потому что мне он точно ничего не сделает. Не сможет, когда узнает новость. Убью тебя. Что-то холодное металлическое втыкается мне в грудь. Давид, Это пистолет. Палец Демьяна дрожит на курке. Твое последнее слово. Говори. «Нет, ты не можешь». Демьян почти нажимает на курок, тогда я громко вскрикиваю. «Я беременна». «Что?» «Я беременна от тебя, Демьян. Я сегодня была на УЗИ». Пистолет в его руке сильно трясется, но пальцы так и не отпускает курок. «Близнецами!»